Глава 57. Юра. О Сонином прошлом они в тот день больше не говорили. Да, Юра и не собирался. Ему казалось, что плакать и расстраиваться Соне уже хватит. Пора отвлекаться, радоваться чему-либо, в общем, идти вперед. Хотя он отлично понимал, что она всегда временами будет оглядываться назад, особенно в дни рождения Андрея и Алисы. И это нужно принять если он хочет оставаться рядом с Соней. О том, как их отношения воспримет его семья, Юра не думал. Мамино мнение его давно не волновало, а отец... Характер Алмазова-старшего был Юре прекрасно известен. Он знал, что доволен Михаил Борисович не будет, но и портить отношения с сыном, отговаривать его, лезть в личную жизнь не станет. Что же касается Маши, вот ее реакцию Юра предсказать не мог. Сестра была способна на безумство и лезть в чужие дела обожала. В чем Юра был уверен, так это в том, что Маша, как и отец, не захочет портить с ним отношения из-за девушки. И если уж сестра приняла Настю, со скрипом, но приняла, то Соню тоже должна. Они отправились гулять на набережную. Прошли по мосту, на котором встретились, заглянули в кафе, а потом Соня неожиданно предложила. «Давай зайдем в торговый центр». «В торговый центр?» — не понял Юра. «Ты хочешь в кинотеатр?» «Нет. Хотя кино посмотреть тоже можно. Я хочу зайти в магазин с косметикой, а то у меня, как выяснилось, за два года даже тушь склеилась». Юра воспрял духом, услышав подобное от Сони. Она сказала это с неловкостью, будто ей было немного стыдно признаваться в том, что она собирается красить ресницы, но весьма решительно. «Конечно, давай зайдем, я не против. Только чур делаем так. Будем заходить в магазины по очереди. Сначала в тот, который хочешь ты, потом, куда хочу я». Соня удивленно уставилась на Юру. Кажется, она не понимала, в чем смысл подобного предложения. Зато он отлично понимал, что шопинг одно из лучших средств для того, чтобы приободрить девушку. Настя, Маша, Оксана и его мама — все это доказывали. Да Юра и сам, по правде говоря, любил шопиться, особенно в хорошей компании. Ладно, договорились. В парфюмерном, или как называются эти магазины с кучей косметики, Юра едва не задохнулся от устойчивого аромата различных духов, что наполняли воздух, словно выхлопные газы машин. Аж глаза заслезились и срочно захотелось высморкаться. Хорошо, что Соня не стала задерживаться. Быстро взяла тушь, тени, помаду и тональный крем расплатилась и вышла наружу, посмеиваясь над Юрой, который старательно дышал через рот. «Как они там работают?» пробормотал он, стремясь отойти от магазина подальше. «Кто?» «Да все. Девушки еще ладно, вы любите всякие запахи. Но охранники, здоровенные мужики в форме. Представляешь, приходит такой мужик домой, а от него вот этим всем несет, как будто он тусил в баре с кучей надушенных шлюх». Соня фыркнула. Она здорово повеселела после покупки, и Юра убедился, что волшебное слово «шопинг» действует и на нее тоже. Зато удобно тусить с ними на самом деле. Жена не догадается. Да ну, не верю я в это. Во что? Что жена не догадается. Если человек любит, то заметит обязательно. Может, не сразу. Поначалу будет оправдывать партнера в собственных глазах, но потом дойдет все же. «Твоим отцом так и было, да?» «Примерно». Мама морочила ему голову до рождения Маши, но после было уже невозможно морочить. Хотя папа еще сопротивлялся, верить не хотел. «Почему именно до рождения Маши?» — не поняла Соня, и Юра решил не быть голословным. Достал телефон и показал старую семейную фотографию, на которой они стояли вчетвером. Алмазов-старший, Татьяна, Юра и Маша. И сестра выделялась на их фоне, Как выделялась бы армянка на одной фотографии с норвежцами. О, -о, -о, -о, о. Только и сказала Соня, тяжело вздохнув. Вот это страсти. Как в сериале каком-нибудь. Жизнь похлеще сериалов, может быть, хмыкнул Юра и на мгновение напрягся, думая, что Соня может вспомнить про свою погибшую семью. Но нет. Она не подумала о них. Только кивнула и поинтересовалась. А в какой магазин ты хочешь пойти теперь?